Больше 1939 год. Немецкая оккупация. Я говорю, ехать обратно надо. Голос цельмейстера вернул метинга к действительности. Если дождь не прекратится, дороги так развезёт, мы не проедем. Никакие лошади не вытащат. Ты слышишь, Вольф? Слышу, слышу. Не кричи, поворчался метинг и пошёл из дома. Разве я кричу? Удивил социальный мейстер. Я громко говорю, чтобы до тебя дошло. До тебя же всё, что я не говорю, доходит как до жирафа. Они пошли по раскише тропинки через сад, калитки. Мейсен вдруг остановился, подошёл к яблоне, поднял тяжёлую, унизанную яблоками ветвь, уткнулся лицом в листву. Холодные капли воды покатились по лицу. казалось, мисинг плачет. Он оторвал большое яблоко, холодное, мокрое, медленно надкусил его и так же медленно стал жевать.